Александр Науменко Комната смеха Мы жили совсем в небольшом населенном пункте Всего чуть более 3000 душ Он стоял от главного областного города На целых 150 километров спрятавшись среди лесов Раньше у нас имелись шахты Но теперь все было закрыто, а люди разъехались по стране. Оставшиеся же просто коротали свой век, глядя с удивлением на все происходящее в современном мире. Молодежь также не планировала здесь оставаться, желая больших городов, больших возможностей. И их можно понять. Максимум, чего им светило здесь, работа в ДК, где в выходные проходили так называемые танцы. Продавец, грузчик, дворник, механик. Нет уж, им хотелось лучшей для себя жизни Поэтому и уезжали Возвращаясь лишь иногда, чтобы навестить своих стареющих родителей К нам никто не хотел приезжать Открывать какое-либо предприятие Новый бизнес и все в этом роде Глухомань и тут больше нечего добавить И каково было наше удивление, когда в гости к нам приехали циркачи Со времен СССР не был в цирке Да и не любил как-то его. Что-то отворачивало меня от всего заведения. Чувствовалось нечто зловещее. И Кинг тут совсем ни при чем. Тем не менее, не избалованный развлечением, я все-таки решил направиться на поляну за домом культуры, где и расположились шатры. Их было два, большой и маленький, но роль они не играли. Главным здесь, как я узнал слегка позже, оказалась комната смеха. Совсем уж небольшой вагончик зеленого цвета Босс в нем был старик Костлявый, точно псина Василия моего соседа Несмотря на свой почтительный возраст Он двигался довольно резво А черные глаза на морщинистом лице Внимательно ощупывали посетителей Он словно карманник пытался понять Чем здесь можно поживиться Прошу занимать очередь Вещал он хриплым голосом В очередь и только так! Народу скопилось прилично почти весь город Но цирк пробудет здесь пару дней Так что все не привыкшее к развлечению население Успеет сходить на представление А также в комнату смеха Люди вливались потоком в вагончик И не появлялись оттуда длительное время Не было слышно хохота изнутри Да и над чем можно смеяться? Над своими кривыми и убогими отражениями? Вот ж смех полной штаны. Уж действительно. Только через кассу, по билетикам, продолжал говорить старик, втолковывая прописную истину двум здоровым лбам. Находясь в самом конце очереди, я то и дело позевывал, ласкаемый вечерним осенним солнцем. Мой взор замечал выходивших людей из вагончика. Веселья на лицах у них не имелось. Холодный взгляд окидывал тех, кому еще предстояло побывать внутри. «Ну и как там?» – спрашивали их. А они не отвечали, молча проходя мимо, удаляясь прочь с территории цирка. «Хмурый он какой-то», – говорил Палыч, обращаясь к своему товарищу. «Да и жена его не лучше», – подтверждал тот. «Вон, погляди, какая назубленная!» Это было первой и самой главной странностью. Другой же жуткой вещью являлись клоуны. Они бродили среди людей, жонглируя, глядя злобными взглядами из-под своего грима. Представлений в шатрах пока не было. Создавалось такое впечатление, будто вначале народ пропускали через комнату смехом, «Ну, потому что так надо было!» С вечерними сумерками, наконец-то до меня дошла очередь. Протянув билет старику, я поднялся по металлическим ступенькам, оказываясь внутри вагончика. Со мной рядом находилась семейная пара – Анатолий и Ольга. Оба совсем недавно вступили в брак, они держались за руки, улыбаясь друг другу, проходя дальше, останавливаясь возле искривленного зеркала. А я, не став следовать за ними, замер почти у входа, уставившись в собственное отражение». «Смеха во мне не возникло. Ничего особенного. Еще в детстве, бывая в больших городах, меня мама часто водила в комнату смеха. И тогда я уже не смеялся. Так что же должно произойти за эти десятилетия, чтобы во мне что-нибудь переменилось? Нет определенного ничего в этих комнатах не было. Простая выкачка денег». «Глянь!» – воскликнул Ольга, громко захохотав. Но вдруг осеклась, коротко икнув. Тем временем я продолжал смотреть на собственное уродливое отражение. И сам не замечая, как все глубже и глубже погружался в вязкую массу чего-то неприятного, чего-то шевелящегося. Казалось, будто второй уродливый я существовал самостоятельно, отдельно от оригинала. Он двигал руками, шевелил искривленными ногами и телом, разевая пасть, что-то говоря. Его злобные глаза смотрели прямо внутрь меня, стараясь выжечь все напрочь. оставив лишь безжизненную пустыню. Голый камень, чистый лист. Гипнотический транс продолжался до тех пор, пока где-то в другой вселенной не вскрикнул Анатолий, но так же умолк, как и его супруга. И тогда с огромным трудом мне удалось отвести взор, только тут осознав, что изо рта у меня стекает струйка слюны. «Что за...» – пробормотал я, оборачиваясь к молодоженам. Мой взгляд скользнул по парню, Как раз вовремя, чтобы узреть подмену. Точнее, даже не так. Подмена — это тогда, когда место заменяется другим, а другое — иным. Здесь же нечто темное выскользнуло прямо из зеркала, просачиваясь в тело Анатолия, занимая пустующую нишу там, где ранее имелась личность парня, полностью сливаясь, поглощая ту. «Эй!» — воскликнул я. На меня уставились четыре злобных глаза, парни и девушки. Я попятился прочь, а они надвигались на меня медленно, но с каждым шагом ускоряя темп. Теперь мне стало ясно, отчего выходившие люди из комнаты смеха казались такими странными. Они просто не были теми, кто входил в вагончик. Их тела занимали захватчики и зазеркалья. Кем являлись эти существа, увы, не знаю. Но не суть важна. «Погляди в зеркало». На собственное отражение Посоветовал мне Анатолий Совершенно равнодушным голосом Ты пошел ты Погляди в зеркало Приказала Ольга Нет Парень с девушкой бросились на меня А я бросился от них Развернувшись, буквально выкатываясь из вагончика У меня на пути встал старик, широко расставив ноги Протянув вперед руки Но мой тяжелый ботинок отправил его на траву Прочь, дороги, старая поганка! Вертя головой, глядя на приближающихся ко мне клоунов и местных жителей Я понял, что дела чертовски плохи. Они больше не являлись теми, кого я знал всю жизнь Теперь это враги Если я не хотел лишиться собственной личности То мне следовало бежать отсюда Что, собственно, я и сделал Я перепрыгнул через кусты, упав на живот Тут же поднимаясь За мою футболку уцепились длинные пальцы с грязными ногтями Обернулся назад Увидел жуткий оскал клоуна Его черные глаза с ненавистью сверлили меня «Щенок!» — прошипел тот злобно Не раздумывая, я с размаху зарядил кулаком в мерзкую рожу, отбрасывая преследователя прочь, устремляясь дальше, желая быстрее покинуть весь этот ад. Я мчался, не останавливаясь, в горле пересохло, а ноги стали ватными, пот заливал глаза, дыхание было сбито, и я, наконец, замедлил бег, чтобы перевести дух, но не успел отдохнуть. Перед глазами снова возникло, он был уже совсем близко. Я развернулся, намереваясь бежать дальше, но тут же почувствовал укус на предплечье. При боли разнесся по округе, а после, словно дикий зверь, он бросился на меня, схватив за волосы. Удар! Еще один! На этот раз я упал на землю, чувствуя, как его длинные грязные пальцы проникают мне в рот, растягивая щеки, пытаясь их разорвать. От боли потемнело в глазах. Не помня себя, я ударил на наотмашь, после чего почувствовал, как под костяшками что-то влажное хрустнуло. Измазанное гримом лицо исчезло, и я смог подняться, отплевываясь, желая избавиться от мерзкого вкуса во рту. По-прежнему душа точно загнанная собака, какой, по сути, я и являлся в данный момент. Несколько раз силой пнул по ребрам клоуна, бросаясь прочь. Погоня осталась позади, но не остановилась». Что хотели эти существа из-за зеркалья, я не знал. Может, желали захватить мир, а возможно и нечто иное. Их плана мне никогда так и не удалось узнать. Во мраке нашего небольшого городка возникли темные бесформенные тени, которые вертели головами, отыскивая жертву. Я подозревал, что единственный остался нормальным, которому удалось не быть Заменён. Остальные все жители, увы. За мной шла погоня по улицам. Преследователи бежали молча, ничего не говоря, не выкрикивая. Город казался чужим, зловещим. Обиталище для существ из-за зеркалья. Я метался по улочкам, пока не наткнулся на автомобиль. Свой собственный, кстати. И сам не заметил, как оказался возле моего дома. Сунув руку в карман, достал ключи, плюхаясь на сиденье, ударяя по педали. Машина помчала меня прочь. А в зеркале заднего вида я наблюдал застывшие силуэты во мраке. Они смотрели мне вслед. И теперь, спустя неделю, после тех событий, я нахожусь в одном крупном городе. ночуя в гостиницах. Мне по ночам снятся кошмары в виде местных жителей и клоунов, что пытаются меня подвести к кривому зеркалу, которое начинает вдруг светиться». Я, признаться честно, не знаю даже, что делать дальше. В мою историю никто не поверит, а доказательств нет. Вряд ли тот цирк до сих пор находился в моем городке. Заканчивая свой рассказ, я гляжу в окно, и мои глаза широко распахиваются от ужаса. По улицам медленно двигаются грузовики, вполне знакомые. Цирковые. И они тянут вагончик с кривыми зеркалами. Комнату смеха ту самую. Каждое утро я просыпался с мыслью о том, что мне нужно найти хоть какое-то объяснение всему, что произошло в тот вечер. А если нет, то я просто сойду с ума. Мне требуется отыскать выход, иначе я... Как я могу жить дальше? Я стою у окна и смотрю на улицу. Все та же темнота, все те же фонари, все тот же листопад. Как же мне хочется вернуться обратно в родной городок. Но, к сожалению, это невозможно. Там больше не осталось для меня ничего светлого, любимого, лишь только гости из зазеркалья. Мне нужен выход, нужен свет, нужен кто-то, кто сможет мне помочь. Поэтому, собственно, я и пишу эти строки. И признаться, уже даже знаю, что сделаю Завтра утром я направлюсь в тот цирк В комнату смеха, чтобы разбить проклятые зеркала Уничтожить их раз и навсегда И да поможет мне Бог в этом стремлении Интернет-издание Абажур По предварительной информации, в воскресенье утром Злоумышленник проник на территорию цирка через забор Остановившись у входа, он бросил бутылку с зажигательной смесью в вагончик, где находилась комната смеха. В результате огня пострадало также помещение для персонала. Три павильона до приезда пожарных успели полностью выгореть. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений. Интернет-издание «Фонарь». Странная эпидемия прокатилась по областям буквально вчера утром. В один и тот же час в разных концах страны несколько десятков тысяч людей разом потеряли сознание. Некоторым повезло, они отделались лишь парой часов беспамятства Другие же, как, например, в городе Энск, были госпитализированы Впрочем, некоторые списывают все это на некие вспышки на солнце Аномалия, случившаяся утром воскресенья, продолжает беспокоить людей Наблюдаются до сих пор случаи, когда люди теряют сознание прямо на улице и при этом их не могут привести в чувство долгое время. Некоторые из пострадавших утверждают, что видели в небе некое светящееся пятно, которое с огромной скоростью пролетело над ними. Иные же слышат у себя в голове чьи-то голоса. Конец рассказа.